В субботу же с утра позвонил Новикову. «Приходи до банкет в Бейрхале вечером». «В честь чего?» — осведомился он. «И с кем?» «С кем хочешь, в любом количестве». «Производство начали, личный состав бухает на халяву, ну и мы посидим». «Да?» — он даже вроде задумался. «Во сколько?» «В девять начнем». «Зайду или зайдем?» «Народ там у тебя не нажрется?»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 Потому что никаких следов сборов в квартире. А что вообще произошло? Зачем? Думаю, что тебя просто пытались ограбить. Он усмехнулся. Эти люди как-то связаны с Саликом и сумели получить информацию. Но интересы Салика и отмывщиков денег из Нюрина их волнуют мало. Так что они сочли миллионный кью хорошим призом. Вот и все. Салик улетел в Нюрина, до сих пор не возвращается.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 да мне зачем затянул он уже привычную волынку мне глоко служебного хватает блин это 45 -й. то есть колотушка из него прилетает куда серьезней 45 до да звуковой так что со стандартными патронами глушак работает тихо Глушак в комплекте высшее качество тяжелый сказал он с сомнением и громоздкий какой-то да не такой уж тяжелый тут рамка из легкого сплава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 «Да это и так сразу понятно. Я было сначала губу раскатал, баба красивая. А как пару минут поговорили, понял, что мы как марсиане друг другу. Она вся там, в своих высоких сферах, понтов на десятерых. Все сильные мира сего у неё на вась-вась, так что мысли оставил и сосредоточился на деле. Она еще и стерва еще, усмехнулся я.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 «Дальше-то чего делать будем?» Вдруг сменил он тему. «Тут сидим». «Да к Славе можно съездить, меня сегодня не ждут». «И ты как, однолюб такой, на стриптиста?» съездил он. «Не в бордель же». «Так, в приглядку, со Славой потрындим. Посмотрим, как он там процветает». «Да битком у него по субботам уже. Выскочил после той стрельбы с рекламой удачно. Сразу повалили». «Ну и хорошо».